Глава 13. Финал. Как только я услышал эти сигналы, я сразу же переместился в рубку ареса и запрыгнул в ложемент. Дэн, давай отчет, что там происходит. Командир, в данный момент в систему вошло уже два вражеских корабля. Наблюдаю проход третьего. Есть какое-нибудь изображение? Возможность есть. Выхожу из тени планеты. Через несколько минут изображение появится. Я замер в ожидании. Через две минуты на экране появилось изображение гигантских пирамидальных кораблей. Они были направлены острием по направлению к Земле и один за другим с приличной скоростью шли к планете. В данный момент в систему вошло уже три таких корабля. «Дэн, тебе встречалось описание подобных кораблей?» «Нет, командир. Странная конструкция, но скорость держит высокую». «Снимай всевозможные показатели. Нужно как можно больше данных». «Принято, командир». Через пять минут в систему вошел четвертый и, по-видимому, последний корабль рептилоидов. «Через какое время они окажутся на орбите Земли?» — спросил я Уискина. «По моим расчетам, если они сохранят скорость движения, то на орбите планеты они окажутся через три часа двадцать две минуты». «У нас на планете тоже во многих местах есть пирамиды. Возможно, это их следы, если они и раньше прилетали». «Возможно, выжившие люди оставили их как напоминание о том, что происходило» предположил Дэн. «Размеры кораблей были достаточно велики. Основание пирамиды было около 20 километров, по сравнению с нами настоящие гиганты. А если у них и системы защиты соответствующие, то пробить их нам будет очень нелегко, а справиться сразу с четырьмя вообще практически невозможно». К этому моменту в рубке уже собрался весь экипаж. Все напряженно всматривались в обзорные экраны. «Ну что, ребята?» Вот и враги наши пожаловали. «Как теперь ты оцениваешь обстановку, да?» — спросил я уборно. «А что тут оценивать? Нездоровая обстановка. Ну, конструкция странная, но можно попробовать и пободаться. Ты же сам говорил, они какие-то специфические, созданные для того, чтобы уничтожать население планет. И после этого часть населения все равно остается в живых. Значит, что? Они применяют не какое-то стандартное оружие» потому что после применения каких-нибудь планетарных боеприпасов или сама планета раскалывается, или потом на ней уже невозможно жить. Тогда что это может быть? Я не знаю, Борн. Может быть, какие-то излучатели. В этом, кстати, есть смысл. Если часть людей спрячется по бункерам или пещерам, то до них излучение может и не добраться. Начал рассуждать Борн. А ведь ты прав, старина. Твоя теория может оказаться правдивой. Как они это могут сделать? Ну, во-первых, их четыре штуки. Значит, должны встать в определенном порядке, чтобы накрыть всю площадь планеты. Это можно сделать так, так и так. Он показал на картинке, как примерно могут располагаться корабли. Если из этого положения они начнут излучать, то как раз охватят практически всю поверхность планеты. Действительно, это очень похожая на правду гипотеза. Излучатели. Ну, а если не излучатели, тогда биологическое оружие какое-нибудь быстродействующий и быстро разлагающийся токсин попадает в атмосферу, моментально распространяется и уничтожает все живое. Тогда зачем им нужны были четыре корабля? Достаточно было бы и одного, чтобы привезти отраву и потравить все на планете, заметил я. Тут ты тоже прав, командир, согласился Дак. Внезапно раздался голос Дэна. Наблюдаю проход пятого корабля. А вот тут, мне кажется, у нас проблемы. Сказал я, когда посмотрел на то, что сейчас проходило сквозь червоточину. Охренеть!» — пробормотала Ванда. «Что это за громадина?» «Да, эта девочка моя похожа на супер-дредноут», — сказал Дак. Из червоточины медленно и величаво выходил гигантский корабль. Уже сейчас наблюдал с более 30 километров его корпуса, и ведь он еще вышел не весь. Мы напряженно смотрели и ожидали, когда же он выйдет полностью. Наконец, корабль прошел и скин доложил. «Командир, в систему вошел супердредноут. Предположительная длина около 54 километров». «А вот и настоящие проблемы», — пробормотал я. Если те пирамиды еще неизвестны, как вооружены и защищены, то этот орех нам точно не расколоть. Искин, мы можем хоть как-то его повредить. Я думаю, это возможно, командир. Если подкрасться сзади, выбить ему двигатели, и если удастся его обездвижить, то можно попробовать его обстреливать из-под маскировки. Тут дело в другом. Если мы сейчас начнем с ним сражаться, то пирамидальные корабли могут дойти до планеты и сделать свое дело. Нужно решить, что приоритетнее супер тоже может натворить дел. Самым главным калибром он может и планету расколоть. Или произвести на ней катастрофические разрушения и тектонические сдвиги», — вставил свои мысли и Скин. «Тут ты прав, Дэн. Нам надо в первую очередь разрушить эти корабли, но для начала необходимо понять, как они действуют. Давай поднимай брата из обучающего транса. На обучение уже нет времени. Медицину он должен был поднять». «Да, командир». Изучено все, кроме тактики боя в пустоте. Но вот пусть в случае чего займется делом. Давай, выводи нас и двигаем к планете. Арес начал медленно продвигаться по направлению к Земле. К тому моменту, как корабли рептилоидов приблизились к Луне, мы уже были на месте. Наши датчики фиксировали малейшие изменения в энергетике кораблей. По сравнению с ними мы казались каким-то катером. Нам удалось подробно рассмотреть строение их двигателей. Их было пять. Четыре по углам основания пирамиды и один большой двигатель в центре. Судя по конструкции ДЮС, скорее всего, эти корабли применяли варп для передвижения между звездными системами. Система, конечно, архаичная, но до сих пор применялась, а судя по тому, что эти машины развивали приличную скорость, она была еще и действенная. Массивная туша дредноута приближалась к Луне. Я начал ощущать странные изменения внутри себя. предчувствие чего-то плохого. Видимо, не зря говорили, что гегемон является чрезвычайно сильным псионом. Скорее всего, я реагирую на его приближение. Если он достиг верхних пределов аранга, то его возможности весьма велики. От него может и не спасти наша маскировка. Чрезвычайно сильные операторы пространства могут охватывать большие расстояния, как сделал это я когда-то на полигоне. Сейчас бы мне пригодилась железа того червяка». Но, к сожалению, чего нет, того нет, и придется действовать тем, что имеем. Я дал команду из Ариса переместиться подальше от места расположения дредноута. Не хотелось бы схлопотать внезапной гостиницы от этого монстра. От него может не спасти никакой наш пси-щит. Активация щита, построенного на пси, вообще может раскрыть нас перед этим псионом. Мы отошли на относительно безопасное расстояние и скрылись за планетой. Через час после прибытия дредноута Искин доложил, что пирамидальные корабли начали перестроение. Они медленно занимали позиции, расположившись так, как и предполагал Дак. Мы по узкому лучу вышли на связь с полковником Лаврентьевым и предупредили его о том, что времени больше не осталось и в ближайшее время должна была произойти атака. Полковник выругался и спросил о том, что сейчас происходит и какова диспозиция. Я кратко обрисовал ему сложившееся положение. Когда он услышал про 50-километровый дредноут, который может и планету развалить на части, он наконец-то понял всю глубину задницы, в которую мы все попали. Он рассказал, что сейчас они делают все, что только возможно. Людей отправляют в метро, забивая подземку полностью. Все движение остановлено, идет массовая эвакуация людей. «Поспешите», — попросил я его. И сами заглубляйтесь как можно глубже. Я бы посоветовал вам на всякий случай то свинцовое помещение. Как ты думаешь, Бор, что они будут использовать? Мы считаем, что это либо излучение, либо какой-то токсин, пока непонятно. Что планируете делать? Попробуем повредить хотя бы тот, который будет воздействовать на область земного шара, в котором расположена Россия. Ну и на том спасибо. Шансы хотя бы есть. «Не знаю, полковник, не знаю. Уж очень они огромные. С дредноутом нам вообще вряд ли справиться». Не стал врать я. «Удачи вам», — пожелал он. «Нам она очень понадобится, полковник. Живи. Отбой». Я отключился и всмотрелся в экран. Корабли заняли позиции. В ближайшее время, предполагаю, начало атаки. На спутнике планеты выявлена высокая энергетическая активность доложил Дэн. Я перевел взгляд на другой экран и обомлел. Поверхность Луны изменялась, словно древний каменный голем, проснувшийся от сна. Луна приходила в движение. Похоже, это действительно была одна гигантская станция, потому что то, что я увидел, просто не укладывалось в голове. Поверхность спутника приходила в движение, словно гигантские лепестки, закрывающие внутренности, раскрывались. Луна превращалась в этакий каменный цветок. Породы лунного грунта клубами слетались оболочки этого сооружения. Командир, весь спутник — это гигантская станция. Наблюдаю масштабную трансформацию объекта. Вижу, вижу. А мы еще хотели его обследовать. Да его тут годами обшаривать надо. Как думаешь, для чего он нужен? Скорее всего, эта конструкция работает в связке с теми кораблями. Похоже, времени у нас уже нет. Заряжай главные калибры, будем атаковать вот этот. Я указал пирамиду, вершина которой была направлена на ту часть Земли, где была расположена Россия. В данный момент она тоже трансформировалась. Ее вершина раскрылась. Под броневыми пластинами виднелись гигантские излучатели. Видимо, все-таки Дак был прав. Это излучение должно было каким-то образом уничтожить население. «Внимание всем приготовиться!» Будем пытаться повредить хоть один корабль. Скорее всего, у нас только одна попытка будет. Наблюдаю нарастание энергетической активности на кораблях», — доложил Искин. «Ну что, поехали». Я откинулся в ложементе, сливаясь с аресом. Корабль словно понимал мои желания. Тело надежно зафиксировалось. Фиксаторы обхватили меня со всех сторон. Никогда прежде он так не делал. Мы с места набрали приличную скорость и, раскрыв все орудейные отсеки, пошли на сближение с кораблем. Я планировал ударить из всего, что есть, в основание пирамиды, туда, где находились двигатели. Если и не пробьем, то сможем их повредить. А при удачном стечении обстоятельств корабль изменит свое положение в пространстве и излучатель будет направлен в другую сторону. Я получал оперативные доклады напрямую в свой мозг и знал, что уже готово к запуску, а что вот-вот будет готово. Как только я вышел на дистанцию эффективного поражения, то открыл огонь из всего, что было в наличии. В основании пирамиды полетели четыре торпеды из каждого торпедного аппарата. Четыре выстрела из орудий среднего калибра и один выстрел главного калибра «Ареса». Туда же ушли несколько пакетов ракеты залпы фотонных орудий средней мощности. Особой надежды на них не было, но мало ли, сейчас любая песчинка на счету. Корпус нашего корабля содрогнулся от выпущенной одномоментной мощи. Времени на второй залп не было, потому что пришлось закладывать маневр уклонения. Я оперативно получал доклады о результатах стрельбы. Выстрел главного калибра был нацелен по центру, туда, где находилась огромная дюза главного двигателя этого корабля. Нам повезло. Сыграла на руку самонадеянность рептилоидов, которые не ожидали нападения и не были к нему готовы. Либо во время этого действия щиты нельзя было активировать, но все наши гостинцы достигли своих целей. Я не надеялся развалить корпус этого корабля, но то, что он начал изменять траекторию движения, уже радовало. Нам удалось повредить или уничтожить главный двигатель. Следом прорвались торпеды, и сейчас в основании этого корабля шла детонация. Направление излучателя медленно изменялось, уходя в сторону от точки, в которую он был нацелен первоначально. «Командир, дредноут пришел в движение, направляется на перехват», — доложил Искин. «Вижу. Уходим», — подтвердил я. В этот момент все четыре пирамиды активировали свое оружие. «Командир, наблюдаю гравитационные волны большой мощности». С трех кораблей ударили лучи энергии красного цвета. Одновременно с этим я ощутил ментальный удар. Четвертый корабль, по которому мы только что отработали, тоже активировал свой излучатель, но он потерял ориентацию в пространстве, и луч попал по касательной задев атмосферу. Пирамида и дальше меняла свою траекторию движения и полоснула по второму кораблю. Ни хрена себе, поразился я. Вот это мощность. Излучение нашего подранка буквально вспороло второй корабль. Через несколько секунд раздался объемный взрыв и во все стороны полетели обломки корабля. Часть из них устремилась к планете, набирая скорость и разогреваясь в верхних слоях атмосферы. Надеюсь, что большая часть сгорит в ней. Командир, на планету начало действовать излучение корабля. Что они делают на планете? Командир, область воздействия излучателей направлена в океаны. В данный момент формируется гигантская волна цунами. Так вот, как они уничтожали всех. Они просто Вселенский потоп устраивали, усетила меня догадка. Под маскировкой мы облетели планету и рассмотрели, что происходит. Гигантская волна уже достигла побережья Северной Америки и начала захлестывать материк. В этот момент в действие пришла космическая станция. Мы увидели, как ее излучатель начинает по всей длине набирать свечение. Я максимально расширил все свои сенсорные качества и способности ПСИ, буквально почувствовал что сейчас скапливается огромная волна. Излучательно на Луне буквально вытягивал энергетику планеты. Что же он делает? Неужели таким образом они собирают эти жизни? Что это за технологии такие? А еще я почувствовал его, нашего врага. Пока еще только отдаленные эманации его силы, но он точно был на этой станции. Искин, каковы прогнозы по этому цунами? Оно сможет дойти до материка, на котором расположена Россия? «Если дойдет волна, то незначительно. С материк прикрыт льдами, там по определению не может быть большой волны. Возможно разрушение в прибрежных районах. Скорее всего, пострадает вот этот полуостров». Он выделил цветом Камчатку. «И район вот здесь». «Понятно. Скорее всего, Дальнего Востока мы лишимся, как не станет Японии и Китая. Австралию уже сейчас начали захлестывать волны цунами». «Командир, по нам открыт огонь из Дредноута». «Каким-то образом они видят нас?» Скорее всего, Псион постарался. Пока что мне удавалось уходить от выстрелов из гигантских орудий, но мое везение не могло быть бесконечным. Слишком много на нем было установлено орудий, и он мог позволить себе вести огонь, не переставая. Сколько же у него там реакторов? Космос буквально кипел от посланцев смерти, проносящихся мимо. В какой-то момент мне не удалось увернуться, и я ощутил удар — словно получил его своим телом. Щиты моментально просели на две трети. Пришлось активировать дополнительную пси-защиту. Теперь нас гарантированно должны были видеть, по крайней мере, псион заметит нас точно. Я оказался прав, потому что следующие выстрелы начали ложиться гораздо ближе к нам. Мы получили еще два попадания, прежде чем я смог хоть немного оторваться от дредноута. Пришлось убрать пси-щит, нечего было и думать, чтобы атаковать станцию. Если она сойдет с орбиты и начнет падать на Землю, то последствия могут быть более катастрофичными. Да и мы были настолько малы, что наши выстрелы были как слону-дробина. Вряд ли они смогут что-то сделать. Скорее всего, у нас остался один заход на цель. Необходимо было попытаться повредить еще хотя бы один корабль. Я заходил по дуге на этот маневр. Он был чрезвычайно опасен, потому что дредноут занимал такую позицию, где он мог вести огонь и прикрывать корабли, оснащенные гравитационными излучателями. Все орудия были заряжены, и как только я оказался на необходимом расстоянии, я опять произвел залп и попытался уйти. Но словил попадание орудий дредноута. Щит ареса полностью слетел. Один из двигателей был поврежден, и в корпусе появились пробоины. Разделив свое сознание на несколько потоков, одним я вел корабль и уклонялся от летевших в спину выстрелов, а вторым пытался определить боеспособность. Если стрелять мы еще могли, то маневренность сильно просела. Мы на всех парах уходили как можно дальше от гиганта, сеющего смерть, пытаясь уворачиваться от выстрелов. Щит медленно восстанавливался. Часть Эмитров была сожжена. В данный момент арест лихорадочно пытался устранить повреждения. Командир, прошу разрешения вылететь на штурмовиках». Услышал я просьбу братьев. «Я тоже пойду», — сказала Агата. «Да будем вам немного времени. Искин, перемещение на летную палубу». Сейчас настало такое время, когда важна была любая помощь. Я дал добро, отправив с ними и беспилотные штурмовики, попросив в случае чего использовать их в режиме Брандера и направить их в двигатели-дредноут или в излучатели на пирамидальных кораблях. Быть может, они смогут хоть немного отвлечь дредноут от нас и охраны кораблей. «Москиты вылетели!» Ко мне обратилась Ванда. «Командир, я тоже могу управлять штурмовиком. Разреши мне тоже вылететь?» «Нет, Ванда», — отказал я. «Ты мне будешь нужна здесь. Какой прогноз по восстановлению маневренности и других повреждений?» Запросил я у Дэна информацию. «Восстановим маневренность до прежних значений минимум за полчаса. Мелкие повреждения устраняются непрерывно. Крупные пробоины тоже заделываются, нужно только время. К сожалению, нам не удалось повредить корабль, на который мы заходили. Основание пирамиды было теперь прикрыто щитом, и мы не смогли его пробить. Не смогли с первого раза, не сможем и со второго. Что же делать? Наши весовые категории настолько неравны. И тут я понял, что я, как пилот и командир корабля, здесь уже ничего сделать не могу. Остается одно. Вступить в бой, как псион. Искин обратился мысленно к Дэну. Настало время нам проститься. Что ты задумал, командир? Слушай мой последний приказ. Нужно телепортировать меня на борт этой станции. Старшим я оставляю Борна, я передаю ему командование. Не думаю, что мне удастся выжить. Если ничего у меня не получится, собираю выживших и улетайте через Червоточину. Мы сделали здесь все, что смогли. Управление полностью передашь, когда меня телепортируешь на станцию, а то боюсь, что захотят помешать». «Принято, ты командир». «Ванда, принимай управление кораблем», — скомандовал я девушке. Дак удивленно посмотрел на меня. «Может быть, лучше я?» — спросил он. «Нет, старик, она прирожденный пилот, а ты командир. Я прошу тебя как друга. Вытащи всех». «Обо мне не думай, это мой бой, сказал я, вставая из ложемента. Искин, давай в каюту. Ванда управление на тебе. Прощайте, друзья. Даст бог, свидимся. Салага, ты чего это удумал? Крикнул Дак в пустоту, потому что командира уже не было на мостике. Я переместился в каюту и начал недолгий сбор. Оба клинка на штатное крепление. На всякий случай бластер на бедро. Думаю, больше умнее не понадобится. Корабль заложил крутой вираж и на краткое мгновение активировал двигатель с белого корабля. Нас бросило вперед в моментальном ускорении. В течение полуминуты мы оказались в области возможной телепортации, и мир мигнул передо мной. Я оказался внутри гигантской станции. Дэн, молодец, закинул меня туда, где находилось средоточие ментальной энергии. Каракин был в бешенстве. Он просто сгорал от ярости и непонимания того, что происходит. Только что на его глазах было разрушено то, что позволяло ему проживать жизнь за жизнью. Какой-то шустрый маленький корабль испортил все планы и смог повредить символ его величия. Он посылал в космос волну за волной в попытках уничтожить этого шустрика, но тому удавалось увернуться. Видимо, там тоже есть псион. Он отдал указание командиру дредноута Коготь Гегемона подключить к управлению огнем всех, у кого были пси-способности. И вот тогда дело сразу пошло. С радостью он увидел, как попадания пошли один за другим. Сам Каракин не мог участвовать. Он должен был находиться здесь, в Зале Возрождения. Сюда уже был доставлен его донор. Молодой парень-рептилоид лежал без движения в специальной капсуле, окутанной кабелями. «Зал Возрождения». Именно так он когда-то назвал это место, когда они смогли разобраться в назначении этих агрегатов. Очень скоро ему предстоит встать в центре этого зала, прямо под кристалл излучателя, когда все накопители этого древнего объекта заполнятся ментальной энергией умирающих разумных. Станция была способна собирать и просто ментальную энергию, чем, собственно, она и занималась последние пять тысяч лет. Хом оплодились не очень быстро, и пока они это делали... Они умирали, и часть этой энергии шла на то, чтобы станция функционировала. А часть оседала в накопителях, однако нужно было больше, много больше, и для того, чтобы устройство сработало, накопить нужно было практически одномоментно огромное количество. Каракин ощущал, как вливается эта мощь. Он уже много раз наблюдал, как гигантские волны смывают всю живое с лица его ферм, и привык к этому зрелищу. Он знал, что сейчас гравитационные орудия древних кораблей формируют подземные толчки в глубинах океанов, и волны идут одна за другой, снося все на своем пути. Строение поверхности этой фермы было хорошо знакомо Гегемону. Он знал, что на самом большом материке, как всегда, останутся выжившие. Немного, но останутся. Слишком много горных хребтов, на вершинах которых и будет сохраняться небольшая популяция. Внезапно Каракин почувствовал незнакомую псимодуляцию в непосредственной близости от его местоположения. Он сразу же активировал всю доступную ему сенсорику, чтобы найти того, кто ее произвел. Небольшая эскадрилья штурмовиков летела по направлению к пирамидальным кораблям. Четыре штурмовика под управлением человека, огравки двух братьев-атахов, и десять беспилотных аппаратов. Ну что, Агата, повоюем? Раздался из динамиков в машине девушки веселый голос Миго. «Повоюем, повоюем. Давно мы сидели без работы. А тут, похоже, дела совсем хреновые. Так, что попробуем сделать?» — спросила она. «Не знаю. На наших москитах против этих гигантов много не навоюешь. Я думаю, стоит подлететь поближе и попробовать все-таки отправить беспилотники в излучатель». «А что? Идея неплохая», согласилась Агата и обратилась к братьям. Скар. «Аргун?» «Да, Маранесса, на приеме», — ответил Скар. «В общем так, мы с Мигу берем на себя один корабль, а вы второй. У вас пять беспилотников и у нас столько же. Попробуем прощупать оборону и направить беспилотники в эти излучатели. Если повезет, то воздействие на планету прекратится». «Принято. Хороший план. Против Дредноута нам все равно нечего противопоставить», — согласился старший из братьев. Слабая маскировка маленьких корабликов не спасла от псионов, которые в данный момент управляли огнем с дредноута, потому что как только две небольшие эскадрильи приблизились к объектам своего интереса и подлетели в зону уверенного поражения с гигантского корабля, по ним сразу же был открыт шквальный огонь. Пришлось уворачиваться, выделывая замысловатые пируэты. Времени терять было нельзя, и Агата направила один за одним три беспилотника в вершину пирамиды. Машины имели свой собственный, довольно продвинутый интеллект. Они устремились, уворачиваясь от лазерных импульсов к излучателю, ведя непрерывный огонь по нему. Область излучателя не была прикрыта щитом, видимо, это было единственное слабое место во время его воздействия на планету. Размеры излучателя были весьма велики. Если сам штурмовик был всего 22 метра в длину, то размер излучателя был порядка 700 метров. Разница, как говорится, на лицо. Выстрелы штурмовика начали попадать, но не приносили результата. Энергетическое воздействие снарядов просто растекалось по корпусу из-за повышенной гравитации, производимой этими устройствами. Тогда эскины активировали перегрузку реактора и один за другим воткнулись под основание излучателя, где произвели самоподрыв. Вот теперь воздействие почувствовалось, потому что луч энергии красноватого цвета несколько раз мигнул и потерял свою интенсивность. Увидев, что такое решение принесло результат, девушка направила оставшиеся беспилотники в самоубийственную атаку, на этот раз направив их с другого ребра пирамиды. С борта дредноута начали вылетать москиты рептилоидов. «А вот это уже плохо, Агата!» — прокричал Мигу. «Их уже триста, и они все прибывают! Надо заканчивать и отходить, это бессмысленный бой!» «Я поняла тебя, Виконт, работаем!» Агата заложила крутой вираж, наблюдая за тем, какой результат принесла атака их последних беспилотников. Им также удалось прорваться и ударить в основание излучателя. Некоторое время ничего не происходило, но потом луч энергии перестал выходить, и он отключился. «Есть, Миго! У нас получилось!» — прокричала Агата, но ее уже никто не слышал. Потому что за секунду до этого штурмовик Виконта прилетел плазменный заряд. Щиты маленькой машины не выдержали, и он моментально сгорел в короткой вспышке. «Миго! Миго!» — прокричала Агата, смотря на показания приборов. Через секунду она считала данные из кино о том, что машина Виконта потеряна безвозвратно. Из горла девушки вырвался яростный крик полной ненависти, и она развернула штурмовик в обратную сторону. Там было еще много врагов. У братьев Атахов дела шли не очень хорошо. Они направили по такой же схеме беспилотные корабли, но из первой тройки артиллеристам дредноута удалось сбить один из беспилотников, и до цели добралось только двое. Они взорвались, но, видимо, воздействие оказалось неудачным, помешать работе излучателя они не смогли. Тогда они направили два последних беспилотника, но и один из них потеряли. Последний Брандер только и смог лишь на короткое время внести помехи в работу излучателя. «Что будем делать, брат?» — спросил Скар. «Похоже, все-таки мы отвоевались. Нам надо попытаться помочь этому миру, потому что это родной мир хозяина». «Ты прав, брат. Ты прав. Развалим эту крошку». «Подожди немного, брат». Скар связался с Искином ареса. «Дэн?» «Надо поговорить с командиром. Где он?» «Бора нет на борту. Командование передано Дагу Борну», — ответил Искин. «Где хозяин?» — закричал Скар. Он телепортировался на станцию и решил принять свой бой там. «Я понял. Отбой!» «Брат, наш командир на станции. Если он решил сдать командование, то вернуться он не планирует. Нам надо туда. Хозяин важнее этой планеты». «Ты прав, брат. Сделаем вот что. Заходим за пирамиду. Встань ко мне поближе, я пересяду». «Понял тебя». Оба корабля полетели под прикрытие пирамиды. Как только они скрылись из вида, Скар активировал беспилотный режим и объяснил Искину, что необходимо сделать. После этого он катапультировался из кабины пилота, вжавшись в ложемент. Как только Скар оказался за пределами корабля, его машина тут же рванула выполнять поставленную задачу. Водах осмотрелся и, увидев невдалеке приближающуюся к нему машину брата, приготовился закрепляться на ней. Как только Аргун подлетел поближе, он вцепился в выступы на корпусе. Старший брат дал отмашку, и они полетели на станцию, с трудом удерживаясь на поверхности штурмовика. Они шли на помощь своему хозяину. Оказавшись внутри корпуса станции, я сразу же ощутил мощь энергии, которая бурлила вокруг. Осмотревшись по сторонам, я прислушался к своим ощущениям. Там впереди было нечто. Это мог быть только он, враг, который задумал напасть на мою планету и уничтожить всех ее жителей. Все, что мне было дорого. За что умирали мои друзья и предки, и сейчас мне и их потомку предстояло вступить в бой. Мандраж прошел, и я ощутил внутри себя спокойствие, даже какое-то умиротворение. Вот, видимо, каков он мир когда ты знаешь, что должен сделать. Когда нет сомнений и метаний, ты просто идешь вперед к поставленной цели. Я взял в обе руки два клинка, свой, сделанный своими руками, и клинок гвардии Арай, ставший точной копией моего. Твердой походкой я направился туда, где слепящий свет энергии заполнял все пространство. Ну что ж, все-таки Скин молодец. Насколько же близко он прошел от Луны, если ему удалось телепортировать меня так близко к источнику энергии? Я шел вперед, и передо мной открылся огромный зал. Более ста метров в диаметре. На куполообразном потолке в центре находился огромный кристалл, а под ним стоял источник всех наших бед. Крепкий крупный рептилоид, облаченный в церемониальный доспех. Он просто стоял и смотрел на меня. Я оценил его с точки зрения силы. Да, он был силен. Чертовски силен. Я не знаю, какой у него ранг владения силой, но его источник сиял, как маленькое солнце. Он стоял и насмешливо наблюдал за мной. В голове раздался его голос. «Ну и кто ты такой? Кем ты сам себя считаешь, раз посмел бросить мне вызов?» Он так спокойно проник в мой разум, что мне на секунду стало не по себе. Но потом я вновь успокоился. «Я человек». «Из тех, что внизу?» — спросил Гегемон. «Из тех, что внизу?» — подтвердил я. «Ты слишком слаб. Даже он!» Гегемон кивнул на еще одного рептилоида, лежащего в каком-то саркофаге. Гораздо сильнее тебя. Возможно, не стал я спорить. Однако мы посмотрим, у кого яйца больше. Какие яйца? Не понял рептилоид. Ты совсем идиот? Я не самка. Я великий Каракин. Великий гегемон империи Ануа. Да мне, собственно говоря, без разницы кто ты. Гегемон не гегемон. «Войны нужны для того, чтобы сражаться или умереть, сражаясь». «Ты прав. Тебе нужно умереть», — раздался в голосе голос, и в следующую секунду я ощутил неистовый напор силы, исходящей от этой фигуры. В меня ударил чистый поток псиэнергии, и мне пришлось ответить своей. Несколько секунд я пытался сдерживать этот яростный поток, но наши силы были явно неравны. Его мощь была беспредельной. В мою грудь ударила эта волна, и моя броня начала растекаться. Гвардейский клинок в моих руках взорвался. Сверхпрочный кристалл, из которого он был сделан, разлетелся на мелкие осколки, и их унесло облачком пыли. В руках осталась бесполезная рукоятка. Я понял, что я проиграл. Тогда я сделал то, что еще мог. В последние секунды своего бытия я метнул катану собственного производства в саркофаг с молодым рептилоидом, усилив движение клинка энергией. Он пробил поверхность капсулы и вошел в голову ящера. Не. Раздался дикий рев у меня в голове. Что ты наделал, червь? Напор энергии внезапно прекратился. Я увидел, что Каракин переключается на умирающего в саркофаге собрата. Видимо, он был ему очень нужен. Но уж нет. Я опять собрал остатки энергии в кулак и ударил в него снова. Теперь ему пришлось распределять управление силой на две стороны. Я с трудом сделал шаг вперед, вытянув руки, как бы защищаясь от потока энергии. Я собирал энергию отовсюду и давил, давил... Вот мне удалось сделать еще один шаг. Одновременно я пытался применить множество пситехник против этого рептилоида. Пытался влезть к нему в разум, выпустить энергетические жгуты и лезвия, но он с легкостью парировал все мои атаки. Я увидел, как Катана медленно выползает из головы лежащего в саркофаге. Если я могу восстановить свое тело, почему бы он не мог восстановить его тоже? Но уж нет. Я вытянул руку по направлению к своей катане, ощутил роство с ней. Сейчас у нее кончик все еще находился в голове у рептилоида. По направлению к клинку от меня ударила молния, прошла через металл и попала в череп, выжигая мозг этого существа. Нет. Опять раздался крик, и на меня обрушилось мироздание. Мое тело горело, как тогда, при проходе через черную дыру. Но теперь я не мог его восстановить. Внезапно, на пределе видимости, я увидел две едва различимые смазанные тени. Они метнулись к гегемону и синхронно попытались ударить его клинками. Это были братья в атахе, непостижимым образом они оказались тут и попытались помочь мне. Рептилоид отмахнулся от них, как от назойливых мух. Их отбросило в стороны, ударив о стенки помещения. Двумя сломанными куклами они упали на палубу. Гегемон продолжил выжигать меня. Глаз у меня уже не было, я видел мир через призму энергии. Я все еще пытался бороться, хотя в глубине души понимал, что это бесполезно. Радовало одно — мы смогли ему помешать, и не факт, что он сможет восстановить то, что нам удалось разрушить. Жаль, что не удалось убить эту тварь, уничтожившую немыслимо сколько разумных ради своего собственного существования. И вот когда от меня оставалась только часть укрепленного скелета, в моей голове раздался голос. «Здравствуй, дитя!» Это был приятный женский голос, и я узнал его. «Афаина!» Это она подарила мне мой мента-модуль. Это та женщина Арай, благодаря которой я смог выжить. «Настало время, дитя, и ты уже не тот, кем был прежде». Ты стал сильным, а у сильных совсем другая ответственность. Когда мы с тобой повстречались, мое время выходило. Слишком долго я хранила этот мир, и ты должен знать. Это драгоценность среди моих миров. Именно он имеет значение, и не потому, что здесь в этой системе появились сеятели. Не потому, что сюда когда-то давно они спрятали остатки нашей расы. Нет. Этот мир ⁇ источник возрождения Вселенной. И однажды настанет его время. Ты способен на все, мой потомок. Ты собрал все самое лучшее. Дети всегда лучше своих родителей. Прощай, сынок. А рай навсегда. А рай навсегда. Автоматически прошептал я в ответ. И в этот самый момент что-то вдруг во мне изменилось. Мир вокруг меня стал совсем иным. Я смотрелся и понял, что моей телесной оболочки больше нет. Мой укрепленный редкими металлами скелет расплавленный, осталась только моя духовная сущность. Но именно сейчас я ощутил в себе сил. Силу познания, созидания и разрушения. Мне открылась истина об этом древнем механизме, и пришло понимание, кто такие эти поглотители, создавшие этот механизм для продления своих никчемных жизней. Кто такой этот жалкий рептилоид, в данный момент разглядывающий результаты действия своей силы? И тогда я просто приказал ему перестать существовать. Силой своего разума я стер его из реальности, как будто и не было его никогда. Он превратился в клубы пепла и разлетелся в стороны. Я обратил внимание на то, что происходит за пределами пространства станции. Свой бывший рейдер, который под управлением Ванды пытается подстрелить последний оставшийся в бою пермедальный корабль, уворачиваясь от выстрелов дредноута, осознал, что потерял мигу, сгоревшего в фотонной вспышке. Почувствовал ярость Агаты, которая шла в самоубийственные атаки на москитов противника. Я одновременно осознал все, что происходило во всей системе. Я деактивировал все вражеские корабли. Нет, я не буду их жалеть. Все они собирались в один большой ком металла, сминаясь и раздавливая и технику, и живую плоть экипажей. Одновременно с этим я успокаивал цунами на поверхности моей планеты. Телепортировал братьев-ватахов, которые еще были живы, одновременно с этим снимая с них кровную привязку и меняя их суть, чтобы им уже никогда не пришлось становиться слугами. Вместе со штурмовиком Агата я переместил их на борт Ореса. Потом собрал обратно конструкцию огромной станции, вернув ей прежний вид, возвращая ее на прежнюю орбиту потом оценив количество энергии, собранной в ней. Я принял решение. Мой голос раздался на борту Ареса. «Прощайте, друзья. Я ухожу и закрываю эту червоточину. Благодарю вас за все, что вы сделали, но вам пора. Прощай, мой верный корабль. Несите знамя нашего отряда высоко. Спартак навсегда!» Я телепортировал арест целиком к червоточине и вытолкнул его в нее. После этого я начал вбирать в себя всю энергию, накопленную станцией. Моя энергетика расширялась все больше и больше. В какой-то момент времени прямо под кристаллом начала материализовываться человеческая фигура, состоящая из чистой энергии. Через несколько секунд на меня смотрел виконт Миго Ферро. Неужели ты думал, что я оставлю тебя, друг мой? За мной еще должок? Само собой, дружище. Само собой. Я осознал, что такое этот ключ души, переданный мне давно почившим сеятелем. Теперь я знал, как работает червоточина. И я закрыл ее. Теперь никто не будет угрожать моей планете. Пусть люди, живущие на ней, сами принимают решения. Как только червоточина закрылась, где-то внутри себя я почувствовал зов. Как будто кто-то меня приглашает, и сопротивляться этому приглашению было невозможно. Подлетев облачком энергии к Мигу, я стал таким же, как и он. Взял его за руку, и мы направились куда-то далеко-далеко, туда, где требовалась наша помощь. А рай — навсегда.